Было около одиннадцати. Лара и бабушка давно поужинали. На веранде горела только старинная круглая настольная лампа. Оба попугая спали, засунув голову под крылышки. Лара больше не брала в руки человека-невидимку, листала старые журналы «Юность» и «Вокруг света», которые лежали стопкой на этажирке. Кнопка свернулась на полу у ног. — Пора идти спать. Вдруг собака вскочила и подбежала к двери. Опустив нос к самой щели, кнопка мелко виляла хвостом и тихонько скулила. Раздался стук. Собака прыгнула на дверь, стала скрести, теперь уже виляя хвостом в полную силу. Бабушка поднялась с дивана. Не открывай, Лара похолодела. Вдруг там? Но она не успела сказать, кто там мог быть. Бабушка сдвинула полупрозрачную тюлевую занавеску на окне возле двери, вгляделась в темноту, ахнула и быстро откинула крючок, которым закрывались на ночь.